Глава двенадцатая. Нина подняла глаза к маленькой камере на стене. Они с Пересом стояли на пороге дома Мартина Омелли. Уже через 20 минут после звонка начальницы детектив получил доступ к материалам по Лайяроне. Нина пробежала глазами данные и решила, лучше лично пообщаться со специалистом, который вел дело. По дороге Перес еще раз объяснил, Омелли – старый брюзга, и это в добром настроении. А уж ФБР и вовсе презирает, в отличие от остальных детективов в «Фениксе». Предупрежден, значит вооружен. Перес позвонил в дверь и трижды постучал. Тишина. Минуту спустя Нина бросила косой взгляд на напарника. «Вы же сказали, он дома». «Так и есть», — подтвердил Перес. «Это же не значит, что он хочет с нами говорить». Внезапно дверь дернули изнутри. У входа стоял мужчина с бочкообразной грудью, Заметным животиком, редкими седыми волосами и неряшливой длинной бородой. Жмурясь от солнца, он уставился на гостей. Перес кивнул в знак приветствия. «Рад встрече, Марти!» Мартино Мелли невнятно хмыкнул и вытаращился на Нину опухшими красными глазами. «Дрянная у тебя компания, Перес!» Нина так и не поняла, о ней речь или о ФБР в целом. Поэтому прибегла к дипломатии и протянула руку Нина Геррера. Специальный агент она намеренно пропустила. А Мелли не шелохнулся. «Ты и без федералов разберешься, как вести расследование», — обратился он к Пересу. Нина опустила руку. «Вообще-то это нам нужна ваша помощь, детектив Мелли». Тот сощурился. «Я вас видел по телевизору. Вы та самая воительница». «Тогда вы, наверное, знаете, что до работы в бюро я была копом». Он оценивающе поглядел на неё. «Чего ж, перешли на темную сторону». «Захотелось поиграть в песочнице побольше», — Нина пожала плечами. Омелли хрипло каркнул, вроде как посмеялся. «Заходите! Быстрее начнем, быстрее закончим!» Он повернулся спиной и исчез в полумраке дома. Нина словно очутилась в сказке. Разгадала загадку тролля и перешла в волшебный мост. Миновав коридор, они с Пересом увидели некое подобие домашнего офиса — Умель опустился в кресло за поцарапанным столом, заваленным бумагами и сувенирами со службы. «Ну, о чем речь? Садитесь!» Детектив ткнул пальцем в два пыльных стула. «Перес только сказал, это как-то связано с моей работой в отделе убийств». Хорошо, что напарник дал ей возможность самой выстраивать разговор. Он явно понимал, как важна постановка вопросов в беседе с жертвами, свидетелями, подозреваемыми и детективами-пришественниками. Нина решила сперва проверить, следит ли Омелли за событиями. «Вы видели новости о деле Дойлов?» «Да, его инсценировали под убийство и самоубийство. Кое-чего слышал. СМИ вроде бы не разглашали детали расследования. Как вы узнали об инсценировке?» «Держу руку на пульсе. Хожу обедать с нашими ребятами из братства раза три в неделю». Омелли жестом обвел пустой дом. «С тех пор, как Кони умерла, заняться мне, в общем-то, нечем». «Если вы разговаривали с другими детективами, то знаете, убийца хотел подставить мать». «Да, так я слышал». Женщина отправила на тот свет мужа и ребёнка и покончила с собой в ванне. Про ванну точно не объявляли публично. Источники умыли оказались надежны. Помните дело, где мать убила мужа и дочь, а потом совершила самоубийство? Детектив нахмурил кустистые брови. «Делала я Роны. Но это было сто лет назад». Нина наклонилась поближе, внимательно следя за его реакцией. Точнее, двадцать восемь. «Думаете, то дело связано с нынешним?» — задумчиво протянула Мелли. «Пока разбираемся». Он пристально посмотрел на Нину. «Вы не в отделении Феникса работаете, а на Востоке со своими профайлерами. Не будь подозрений насчет серийного убийцы, вы не полетели бы через всю страну». «Пока с уверенностью сказать нельзя, но мы пытаемся, вы не хоть напортачил ли я с делом Лояроны?» Взгляд у Мэли скользнул от Мины к Пересу и обратно. «Считаете, я проморгал серийного убийцу, и он опять расхаживает по Финиксу? Нина успокаивающе подняла ладонь. «Мы не знаем, наверно. «Вон!» — перебил ее у Мэли, вскочив на ноги. Нина осталась в кресле в надежде утихомирить детектива, иначе важных сведений не узнать. Ей были необходимы воспоминания у Мэлли, а не просто сухие отчеты. «А если я поделюсь секретной информацией?» «Держи карман шире!» — фыркнул детектив. «ФБР как унитаз. Что в него засосало, то пропало!» Он скрестил руки на груди. «Иными словами, односторонний обмен!» У Мэлли попросту считал, что Нина станет увиливать. И все же она рискнула. «Слушайте, если это и впрямь серийный убийца...» он годами водил за нас лучшие полицейские отделения США. Он очень хитёр и находчив, к тому же умеет замести следы. «Какие отделения?» — потребовала Мелли. «В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Хьюстоне, Филадельфии, Сан-Диего». Нина ответила ему твердым взглядом. Детектив рухнул в кресло. «Мать честная! Так сколько всего убийств?» «Вероятно, восемь». Нападение случается каждые четыре года. «В один и тот же день», — добавил Пэрс. «29 февраля», — о Мэлли кивнул. «Помню, как вчера. Такое забудешь». Прогресс наметился. «А что необычного?» «Я тогда второй раз разводился», — детектив стиснул челюсти. «Нет, в расследовании». «К тому и веду», — раздраженно буркнул он. «Короче...» Вторая моя супружница Бренда была совсем не подарок, устроила мне сущий ад. Нина, кажется, поняла, к чему он вел. У вас были проблемы в браке. По лицу Омели пробежал тень. Мне поручили дело лаяроны, а на следующий день мой юрист назначил встречу с Брендиным юристом, к слову, тем еще кровопийцей. Мы с женой всего два года вместе прожили, а она хотела прикарманить половину моей пенсии. Он стукнул кулаком по столу. Да пошла она!» Вернемся к делу Лояроны. Нина с удивлением поняла, что стала пользоваться местным названием. «У вас на уме было совсем другое, когда «Нифига подобного!» детектив сердито зыркнул на нее. «У меня мухи отдельно, котлеты отдельно. На работе я выбрасываю лично из головы. Не распыляюсь!» Нина усомнилась. Умэли даже не заметил, как одно лишь воспоминание о разводе отвлекло его от рассказа. «Мы подняли ваши файлы», — осторожно вмешался Перес. «Давайте вместе их посмотрим, что вам удалось выяснить». Он открыл ноутбук и развернул Комейли. «В СУС есть сканы страниц из папки, той самой, 28-летней давности». По дороге Перес объяснил Нине, как оцифровывают полицейские отчеты. Никто уже не рылся в пыльных бумажках, рассыпающихся на глазах. Их легко потерять. Положить не туда, испортить. Теперь все лежало в облачном хранилище, и нужный документ находился за минуту. Омели надел очки для чтения. «Помню, раньше отстукивал отчёты на пишущей машинке, представляете? Сейчас-то всё цифровое, даже мои старые эскизы. Рехнуться можно». Он наклонился к экрану. «Да-да, вот он, район Поламино. Жили там рабочие, в основном латиноамериканцы. Как ни странно, тихое местечко». «Что странного?» — рисковато спросила Нина. Детектив поднял глаза и сообразил. Перед ним два латиноамериканца. «Хм, в смысле для первого дома неплохо», — у Мелли прокашлялся. «Молодые въехали месяца за два до убийства, впервые купили свой угол». Нина промолчала, детектив явно имел в виду совсем другое. «А вот коробка для обуви», — он показал на копию старого снимка. «Стояла у шкафа». Нина глянула на экран. «В отчете написано, там лежали письма от любовницы». да сожженные только одно удалось разобрать и то не полностью его напечатали на машинке нина пристально посмотрела на у Мэлли. странно для личной переписки не находите да мне откуда знать как общаются влюбленные он беспечно махнул рукой может она писала, как курица лапой вы установили личность другой женщины спросил перес не а посыпали бумагу порошком, но отпечатки не проявились. Опросили друзей, родственников, они тоже ничего не слышали про любовницу. Современные детективы использовали бы нингидрин. С его помощью намного проще обнаружить следы на различных поверхностях. «Как можно отправить письмо, ни разу его не коснувшись? Не странно ли?» «Не очень», — с вызовом бросила Мелли. «Сразу отвечу. Я даже не удивился, что любовница не давала показаний. Оно и понятно, журналисты устроили настоящий цирк». А родня вообще ее прибила бы. Нина подошла с другой стороны. Как отреагировали родители? Сами-то как думаете? Она сдержала вздох. Они предлагали свою версию или согласились с двойным убийством и самоубийством. В такое сложно поверить. Ясное дело, они все отрицали. Родители жены твердили, там, мол, была доброй католичкой. У нее рука не поднялась бы. Еще устроили страшный шум, что девочка осталась некрещённой, якобы мать отправила ее душу в чистилище. — Ну, — подтолкнула Нина. — Да ясно, они отрицали очевидное. Детектив пожал плечами. — Жена только-только родила, вот и снесло крышу. — Такое случается. — А еще муж-изменщик. Омелли щелкнул пальцами. — Сорвалась с катушек. — А семья Виктора? — У них было двое детей, оба мальчики. Старый детектив вздохнул. Через год после смерти первого второй погиб в бою. Я спрашивал про Виктора, а они говорят, «Набожный был парень, любил семью и никогда не стал бы изменять». «А орудие убийства?» — продолжала Нина. Родственники упоминали, что жертвы хранили дома пистолет. Сказали, оружия не было. Даже для самозащиты детектив ткнул в нее пальцем. «И нечего так на меня смотреть!» «У кого есть оружие, редко признаются. Тем более, что Вега жили в опасном районе». Собеседник выставил ладонь, предвосхищая возможное обвинение. «И латиносы тут ни при чем. Нина не отвлекалась. «Вы отследили владельца?» «Прогнали через АТФ. Преступники пистолетом не пользовались. Серийный номер указал на оружейный магазин в городе Месса. Вот только он закрылся, когда хозяин умер, примерно за два года до убийства. Его родственники выбросили все записи, и мы подали заявку на ручной поиск через федеральную базу закупок». «Пришлось подождать месяцок, но ответ нам дали. Покупатель оказался каким-то забулдыгой из Мессы. Его застрелил проезжий, а кто потом забрал пистолет, неизвестно. Трудно представить, как он попал в дом Вега», — подчеркнула Нина. «Семья не имела ни уголовного прошлого, ни связи с бандитами». Омели только почесала в затылке. «Да пистолет мог раз десять поменять хозяев. Когда частные лица приторговывают оружием, никаких записей не ведется». Нина открыла документ с результатами допроса соседей. В ночь убийства никто не слышал выстрелов. «Малокалиберный револьвер, что вы хотели? Дом стоял на отшибе, а единственные соседи как раз уехали». Подозреваемый продумывал все до мелочей и наверняка знал об отъезде соседей. Пэр сводил пальцем по экрану, а Нина пробегала глазами череду мелькающих фотографий. Место преступления казалось безмолвным свидетелем невыразимого кошмара, произошедшего той ночью. Нина разглядывала снимки тел, застывших во времени, и вдруг остановила Переса. «Стоп! Верните то фото!» Он пролистал к предыдущему изображению. «Взгляните на стену!» Нина увеличила масштаб на тачскрине. «Ничего не вижу», — недоумевал Омелли. «Вот именно», — с нескрываемой радостью заметила она. «Не пойму, к чему вы ведете», — нахмурился детектив. «Среди брызг есть пустой участок». «Чего?» Герера сильнее приблизила необходимое место. У нижнего края снимка видны брызги на стене. Туда попала кровь Виктора. «Но вглядитесь, среди красного заметно чистое пространство». «Там тоже кровь», — возразил детектив. Нина рассеянно кивнула. ее мысль лихорадочно работала. «Да, одна-две капли стекли, но все же на эту часть стены брызги не летели». «К чему вы клоните?» — Пэрис повернулся к ней. «К тому, что труп Виктора двигали». «Может, он немного сполз после выстрела», — слабо возразила Мелли. Нина приподняла бровь. «Сами знаете, это неправда». Пуля угодила прямиком в переносицу. Он и глазом не успел моргнуть, как умер, и шевелиться уже не мог. Выстрел в переносицу помогал снайперам мгновенно устранять террористов, держащих пистолет у виска заложника. Пуля повреждала участок мозга, отвечающий за движение. О Мелли был в курсе этого, как и любой коп. «Покажите фото со вскрытия», — обратилась Нина к перросу Тот кликнул по очередной папке. Геррера рассмотрела снимки голого тела мужа до, во время и после процедуры. Потом изучила фотографии жены, начиная с первых, сделанных на месте преступления. И тут ее осенило. «Мать твою налево!» — прошептала она. «Ну что опять?» — проворчала Мелли. «Жена, Мария!» — Нина показала пальцем на экран. «Обратите внимание на трупные пятна!» Здесь, на левой руке». Она заметила скопление крови синюшно-фиолетового цвета на левом боку Марии. Зато бок, на котором та лежала, был намного бледнее. От него отлила вся кровь. «Не понимаю», — Омелли поморщился. «Вот», — Нина растянула изображение. «Посмотрите на руку. Мария погибла в зимней ночнушке с длинными рукавами, и трубные пятна не были заметны». Нина постучала по экрану пальцем, еще больше увеличив масштаб. «Видите?» Мария села на правый бок. Перс уловил мысль. А пятна и белые отпечатки остались на левом. Омели выругался сквозь зубы. Да, незадача. Еще какая, воскликнула Нина. Мария умерла последней, верно? Кто же двигал тело? После выстрела в голову не сможешь устроиться поудобнее. Ее переложили и не сразу подхватила Нина, оживляясь. Пока убийца был чем-то занят, кровь успела скопиться на левой стороне. «Наверное, перекладывал что-нибудь», — выдвинул версию Перес. «Тело мужа, например». Деталь головоломки встала на место. Подозреваемый создавал определенный сюжет, и доказательства должны были соответствовать. Он заранее поджег любовные письма и положил их в коробку. Перес еще раз нажал на файл со снимками дома. «Там нашли пепел». Открылось несколько фотографий кирпичного камина с обугленными обрывками бумаги. Вне себя от волнения Нина стиснула руку Переса. «Вполне достаточно поводов возобновить дело. Но еще нужно найти доказательства тройного убийства». Она повернулась к подозрительно затихшему Омелле. «Можно посмотреть улики, которые вы собрали?» «Они в хранилище вещдоков», — ответил детектив, не поднимая глаз с пола. «Хм. признаться, бесит меня вся эта история». Нина поумерила, было в конце концов ее находка ничего хорошего для Умэли не значила. Послушайте, мы не пытаемся вас очернить, просто я сам виноват, – перебил детектив. Не вы, проморгал важное. И возня с разводом – неоправдание. Дал маху, чего уж там. Он не мог взглянуть им в глаза. Я подвел жертв и местных жителей – это недопустимо. Получу хорошую взбучку и по делам.